Глава 22. Таинственная смерть царя Калаяна В 1207 году царь Калаян к своему дню рождения получил лучший подарок. Из болгарского пограничного отряда ему присылают голову его заклятого врага, графа Бонифация Монферратского, последнего предводителя четвертого крестового похода. Бонифаций Монферрат — страдал от ревматизма и как-то ему посоветовали посетить минеральные бани в 4-5 километрах от болгарской столицы. Минеральные воды этих бань и по сей день лечат ревматизм. Бонифаций тоже исцелился и спросил местных греков, как их отблагодарить. Они попросили его уничтожить болгарский пограничный отряд неподалеку, который часто переходил границу и шалил в округе. Как настоящий рыцарь, Бонифаций пересек с небольшим отрядом болгарскую границу, где его ждала засада. Что тут добавить? Можно только сказать, что Калаян очень обрадовался уже упомянутому подарку, полученному от пограничников. Конечно, болгарский царь на радостях организовал поход против Салоник, где окопались ненавистные крестоносцы. Его войска взяли город и осадили последнюю цитадель, феодальную крепость, которой укрылись крестоносцы. Поражение казалось неизбежным, но вдруг защитники крепости увидели с радостным изумлением, что болгарская армия снимает осаду и уходит на север. Распространился слух, что болгарский царь Калаян внезапно умер в этом походе. Слух о внезапной смерти царя оказался верным. Летописцы соперничали между собой в версиях причин неожиданной смерти царя. Согласно первой, небесный защитник Салоник Святой Димитрий ночью проник в палатку Калаяна и убил его своим копьем. С тех пор и по сей день в Греции популярные иконы, на которых Святой Димитрий убивает своим копьем царя, под которым имеется надпись Скило Иоан Собака иоан так греки окрестили калаяна вторая версия более приземленная назовем ее родственной в кавычках ее суть заключается в том что против калаяна его племянником барилом был организован заговор убийство совершил монастыр начальник куманской кавалерии своя калаяна его сестра была женой царя Честно говоря, ни у Борила, ни у монастыра не было особых мотивов для убийства царя. Монастыр — и так высокопоставленный военачальник, а его сестра и вовсе царица куда уж выше. Опять же, монастыр — опытный воин и мог бы сразу нанести смертоносный удар саблей Калаяну, а тот прожил еще почти сутки. Тем не менее, болгарская историческая наука придерживалась версии «покушения», но ни не в небесного же защитника ей верить до тех пор, пока в начале 70-х годов XX -го века в средневековой церкви Срока мучеников в Тырнове не была раскопана любопытная могила. В ней были останки мужчины ростом 1,93 сантиметра, умершего примерно в сорокалетнем возрасте. На пальце правой руки его был большой перстень с печатью весом более 60 граммов. На поверхности этого аксессуара имелось изображение льва и надпись по кругу – Калаянов перстень. Научный диспут вокруг перстня, церкви и гроба Казалось бы, все очевидно, но вокруг этого захоронения и этого перстня в кругу ученых разгорается ожесточенная дискуссия. Большинство однозначно утверждают, что это могила царя Калаяна, о чем тут спорить? Другие, однако, спорят, поскольку церковь эта была построена, согласно надписи, в 1230 году от основания царем Иваном Асенем II, и царь Калаян никак не мог быть похоронен в ней в 1207 году. Опять же, написано на перстне Калаянов перстень, а не царь Калаян. Тут есть филологическое разночтение. И, наконец, гроб совсем не царский, сделан из двух половинок, грубо, выдолбленного ствола дерева. Гробы же вельможем, даже рангом ниже, сколачивали из гладко оструганных досок. Контраргументы, в общем, заслуживающие диспута. Идем по порядку. Согласно надписи, церковь построена от основания в 1230 году. Но это может означать, что в тот год царь Иван Асень II мог не построить, а восстановить храм «от основания», в кавычках рухнувшей при очередном землетрясении, которое достаточно часто происходят в Тырнове. Персни печати не являются официальными печатями болгарского царства. Они – печати военных командиров высшего ранга, которыми те штампуют приказы в полевых условиях. Царь Калаян имел такую печать и до того, как стал царем. Печать была хорошо известна всем в военной иерархии. Зачем ее менять? Тем более, что Калаян — прозвище, а не имя. А грубый материал для гроба, он совсем не противоречит тому, что у царя Калаяна мог быть и такой гроб. Ведь он умер в полевом военном лагере. Где там взять струганных досок? Солдаты, скажем, срубили ближайшее к палатке царя большое дерево и выдолбили из его ствола две половинки гроба. Спор о том, являются ли найденные кости останками царя Калаяна, был разрешен профессором-химиком Инковой. И химия здесь ни при чем. Инкова обратила внимание на останки красных сапог, в которые был обут погребенный. Красные сапоги имел право носить только царь. Калаян прожил 20 лет с раздробленным черепом. Но познанием останков не разрешается тайна смерти Калаяна. Костями царя занимался всемирно известный остеолог, профессор Йордан Йорданов. Он установил, что в 20 лет покойный получил тяжелую рану в затылочной части черепа, кость была раздроблена. Со временем костные отломки срослись, но один из фрагментов продолжал периодически смещаться и при верховой езде при соприкосновении с неудобной подушкой давил на мозг, причиняя царю ужасную боль. Ночью, в полевом лагере на окраине Салоник эта травма могла оказаться фатальной. В страшных муках Калаян доживал свои последние сутки. В его поврежденном мозгу рождались видения, ему даже могло привидеться, что монастыр ударил его своей саблей. Возможно, так и ушел из этого бренного мира великий болгарский царь. А может быть, и не так, ученые и по сей день спорят.